Глава 19 Арлайн. Алкмена о чем-то эмоционально спорила с темноволосым человеком в синей куртке. Собственно, их голоса меня и разбудили. Пришлось встать, выйти на крыльцо. Вдруг что-то серьезное. «Хорошо, что вы проснулись». Алкмена живо обернулась и пригласила принять участие в разговоре. «Господин Эмбер», мужчина вежливо склонил голову, сообщил неутешительные новости. «Позвольте представиться». Господин Эмбер одарил меня сдержанной улыбкой. Господин Маттеес Эмбер – местный житель, охотник и, по совместительству, командир городского ополчения. Только сейчас заметила у него ножны для меча. Сам меч, разумеется, отсутствовал. С ним на территорию храма не пустили бы. Я – исключение. Хотя после вчерашнего свидания с Богом предпочла бы отказаться от своей избранности. Навскидку дала бы Эмберу около 50 лет. С небольшой гладкой бородкой, короткими, чуть посеребрёнными сединой волосами он производил благоприятное впечатление. Вдобавок явно не бедствовал. Такую одежду боем звери не заработаешь. И в чём же дело? Украдкой зевнула, мечтая вернуться в постель. Легла я вчера за полночь. По городу беспрепятственно передвигается шпион кентигерна Не только передвигается. Он живёт здесь. Поправил её Эмбер. Один из местных торговцев. Обосновался в Барли десять лет назад. Ни в чем противозаконном не замечен. Словом, если бы не факты, никогда бы не подумал, что он разведчик добиса. Но факты, любезная госпожа. К сожалению, не знаю вашего имени. Бросила вопросительный взгляд на Алкмену. Она кивнула. Собеседнику можно доверять. Орлайн. Меня интересует ваше полное имя, если, разумеется, у вас нет причин его скрывать. Эмбер оказался въедливым. чем лишь подкрепил мои подозрения. «Обычный командир ополчения. Как же?» Прищурилась. «А у вас есть титул, господин Эмбер?» Чутье подсказывало, он имелся. Я не ошиблась. «Да, сеньора, я граф, владею обширной территорией между Джизбарли на юге и руслом Дикса на севере». Только задорно подмигнул он, на минуту превратившись в мальчишку. «Прошу, не подавайте жалоб на разгул преступности в здешних краях. У меня слишком мало людей для того, чтобы покончить с бандитами, кентигерном и сваргами одновременно. Тогда разберитесь с чем-нибудь одним». Грав значит. И скромно молчит. «Так как же вас зовут, синьора? Вы уже даете советы, а я до сих пор не знаю, кого за них благодарить». Можете адресовать слова благодарности Лиэнской принцессе. «Я полагала, Эмбер переменится в лице». «Упадет на одно колено». Не тут-то было. Он лишь удивленно приподнял брови и отвесил мне придворный поклон. «Рад приветствовать вас в наших краях, ваше высочество. Не беспокойтесь, я не намерен применять каких-либо мер. То, что за вас поручилось жрица, значит гораздо больше, нежели целая гора указов. Не в обиду вам будет сказано». «То есть вы знаете?» «Конечно». «Простодушно пожал плечами собеседник». «В силу своей должности». которую вы скрываете», – поддела я. Эмбер от души рассмеялся. «Туше, вы чрезвычайно прозорливы, ваше высочество. Однако, полагаю, на людях вы предпочтете остаться сеньорой Орлайн, как и я, просто господином Эмбером. Безопасность превыше всего». «Так что с этим шпионом?» Кивнула, принимая его условия. «Мне прежде не особо нравилось быть принцессой, а мертвой принцессой – подавно». «Здесь мой титул действительно равносилен смерти. Схвачен и ожидает суда в темнице Соловьиной башни. Где хозяйничает наш славный губернатор?» Закончила за него жрица. Сдается, она озвучила его должность специально. Я сразу поняла, эти двое не ладили. Так и есть, глаза довольно блестят. «Согласитесь, сеньора!» Обращаясь ко мне, виновато улыбнулся Эмбер. «Глупо таскать на груди золотую цепь. Я без нее догадалась, кто вы. Почему? Позвольте полюбопытствовать. Начала загибать пальцы. Властный голос. Раз. Манеры. 2 Титул. 3 Беседа со жрицей на равных. 4 Орлайн, вы должны присутствовать при этом. Недовольная жрица оборвала меня на полусловие. Взгляд ее металл громы и молнии. Хм, может, я неверно все поняла, и парочка наоборот слишком близка. Слишком уж поведение Алкмены смахивало на ревность. Да и должна же она для кого-то одеваться. Либо Алкмена разряжалась в пух и прах для Мириада, либо для возлюбленного, который в данный момент уделяет слишком много внимания другой. Присутствовать при чем? При допросе, конечно. Господин Эмбер намерен провести его сегодня. Мы как раз спорили, кто должен выступить в роли дознавателя, но вопрос уже решен. Правда, господин Эмбер? Жрица кокетливо взмахнула ресницами. Эмбер тяжко вздохнул. «Разве можно отказать женщине?» Шпион кентигерна оказался щуплым человеком с испуганно бегающими глазками. Сгорбившись, он сидел на стуле перед длинным сосновым столом. Позади него замерли двое охранников. Обвинения представляли шестеро. Эмбер, жрица, судья, которого мне представили как господина шалета. Человек неопределенного возраста, облаченный в одежду темных цветов и представитель торгового сословия по имени Фунлес. Ну и я, почетная гость без права голоса. Чуть в стороне строчил пером секретарь. «Итак, начнем». Эмбер призвал присутствующих к тишине. «Ваше имя?» Обратился он к обвиняемому. «Жоаннес! Жоаннес Крато!» Испуганно пробормотал тот. «Да вы сами знаете, сеньор граф!» «Я ничего не знаю», — отрезал Эмбер. «Рот ваших занятий». «Я торгую материей на улице Ферет. Сеньор граф, я ни в чем не виноват!» Жоаннес бухнулся на колени. Рот его плаксиво скривился. «Я не хотел! Я никогда!» «Сядьте на место!» Эмбер не поддался на дешевую уловку. «Степень вашей вины определит суд». Видя, что Жоаннес не торопится... Он кивнул охранникам, и те насильно вернули обвиняемого на стул. «Позвольте мне поговорить с ним». Неожиданно подал голос человек, сидевший между судьей и господином Фунлесом. «Можно?» «Конечно, мэтр Арре. Делайте все, что посчитаете нужным». Поневоле присмотрелась к нему. Единственному, о котором мне не сказали ни слова. Тихий, незаметный, на первый взгляд погруженный в себя, а по факту главный обвинитель. Эмбер обращался к нему с особым почтением, как к человеку выше себя по должности или происхождению. Мэтр Арре подошел к трясущемуся Жоаннесу. Казалось, еще немного, и его глаза вылезут из орбит. «Да кто же этот благообразный мэтр? Жоаннес боится его не меньше Мириада!» Вас нанял Кенсигерн, любезнейший. Голос мэтра Арре обволакивал, располагал к себе. Однако я чувствовала, за показной добротой и участием таилось ледяное равнодушие. «Да». Жоаннес с трудом шевелил языком Он напоминал кролика перед удавом. Весь покрылся потом, побледнел. «Что же вы должны были делать?» «Сообщать о настроениях жителей и, по возможности, узнавать о намерениях шрицы». «И как вы преуспели в этом?» Жоаннес промолчал. Лицо его залилось краской. Арестованный начал задыхаться, забился в судорогах. У него случился припадок? Я внимательно наблюдала за мэтром Арре. Он ни при чем, так как не касался Жанаса, не шевелил губами. К счастью, приступ быстро миновал. Лицо арестованного обрело прежний бледный цвет. Дождавшись, пока тот окончательно оправится, мэтр Арре продолжил допрос. «А что вы делали вчера, когда вас арестовали?» Пытался передать сообщение. Мне велели немедленно доложить, если здесь появится девушка. Какая девушка? Она! Жоаннес указал на меня. И, ухватившись за голову, запричитал. Я не виноват! Пощадите меня, пожалуйста, пощадите! Забившись в судорогах, он повалился вперед. Охранники не позволили ему упасть. Вовремя подхватили. На лицо положили мокрый платок. Он не признался и в половине содеянного. Обратился к Эмберу мэтр Арре. Голос его утратил напускную мягкость. Звенел сталью. Из-за него погибло два купеческих каравана. Вдобавок он исповедует темный культ. Так как же нам поступить? Постукивая пальцами по столу, обернулся к присутствующим эндер Это ваша юрисдикция, сеньор граф. Пожал плечами судья. В подобных случаях я предпочитаю держаться в стороне. У мэтра Арре непривычные способы добычи доказательств». «Так, значит, невероятно. Но как?» «Вечно вы уходите от ответственности, шалет!» Недовольно пробурчал Эмбер и повернул голову направо. «Может, госпожа жрица желает?» «Желает». Алкмена поднялась со своего места, грозная и непреклонная, как ее господин. «Я хочу, чтобы этот человек прошел испытание в храме». «Нет, только не это!» — истошно завопил обвиняемый. «Я во всем, во всем признаюсь!» Мотая головой, он вцепился побелевшими пальцами в стул. «Бесполезно!» Охранники подхватили Жоаннаса под мышки и вынесли вместе с ним. «Я не виноват! Я не хотел!» — верещал арестованный. «Мне страшно! С милостью витись, сеньор граф! Я не сделал ничего дурного! Я всего лишь изредка писал ему!» Хлопнула дверь, и голос Жоаннаса оборвался на высокой ноте. Стало не по себе. Не то чтобы я его жалела, но этот вскрик... Надеюсь, Жоаннаса просто ударили. Покосилась на Эмбера. Он и бровью не повел, словно ничего не слышал. Тоже милый, обходительный, а на самом деле... хорошо заточенный клинок. Синьора. Незаметно подошедший мэтр Арре тронул меня за рукав. Вот так посмотришь и не скажешь, что перед тобой страшный человек. Темно-русые волосы гладко зачесаны назад и собраны в хвостик. Лицо самое простое, непородистое. В одежде нарочитая небрежность. В отличие от Эмбера, мэтр Арре не шил ее на заказ. Я приняла бы его за странствующего музыканта, если бы не одно «но». Массивный перстень на указательном пальце правой руки. В камнях я разбиралась. Этот стоил дорого. Даже не так. Безумно дорого. Кто вы на самом деле? Перстень оказался непростым. С печаткой. Зовите меня, как остальные. Мэтр Морре. настоящее имя трудно выговорить. А все же... Я продолжала сверлить его взглядом, но заработала лишь снисходительную улыбку. Не желаете ли прогуляться до лавки имса? Мэтр Арре благополучно проигнорировал мой вопрос. По моим подсчетам, ваш друг тоже наведается туда через четверть часа. Откуда вы знаете? Это моя работа. К примеру, мне известно, кто вы на самом деле. Граф тут совершенно ни при чем. Предупредил он дальнейшие расспросы. «Мне не нужны слова. Достаточно мыслей». «Ладно. Рискнул. Не убьет же он меня?» «Меня зовут Арасвельдер». Уже на улице представился странный спутник. «Арасвельдер эфирий По роду занятий волшебник или, если угодно, колдун. С некоторых пор состою на службе у достопочтенного графа». Я сбилась с шага. На мгновение накатила паника, но я быстро успокоила себя. Кем бы ни был мэтр Арре, раз он служит губернатору, то не опасен. «О, я привык!» Глаза собеседника смеялись. Известное заблуждение, будто колдуны бывают только злыми и живут далеко на севере. «Разве это не так?» «Совсем не так. Обычно мы сторонимся людей, предпочитаем жить в одиночестве, именно поэтому даже мне не дано знать, сколько еще моих собратьев в подару раскидано полеене». Зачем прятаться, если вы не причиняете зла? Люди вмешиваются в наши дела. Пытаются понять то, чего они понять не могут. А колдуны, разве они не люди? Стало обидно. Мэтр Арре считал меня и прочих лишенных дара вторым сортом. Не совсем. Каждый из нас заключает особый контракт со смертью. Чтобы убить колдуна, нужно кое-что знать. У каждого свои секреты. «Свой я, естественно, не скажу. Зато помогу ускорить конец Кентигерна. Вам поможет камень богов. Поймайте им солнечный зайчик и добьетесь успеха». «Спасибо». От души поблагодарила я. «Ваши сведения бесценны». Мэтр Арре покачал головой. «Вовсе нет. О порождаемом камнем богов в смертоносном луче известно многим». Чуть помолчав, он добавил. «Не бойтесь колдовства». Не воспринимайте его как нечто вредоносное. А теперь прощайте. Ваш друг уже купил свирель. Она черная, и на ней на самом древнем из существующих языков написано слово «жизнь». Не случайная случайность. Именно «стралы». Примечание. «Стралы» — легендарное племя, прародители народов Миндиара, континента между морем Уэлики и морем Виняли. Были ближе к богам, чем современные люди. Конец примечания. И их потомки определят вашу собственную судьбу. Откуда вы?» Изумленно раскрыла рот, но метра арре и след простыл. Оставалось только догадываться, сколько загадок таил в себе местный маг, насколько силен и многогранен его дар. Алкмена позаботилась о том, чтобы мы ни в чем не нуждались, и представила молчаливому проводнику, которому предстояло провести нас до Дикса. Учитывая безграничные возможности Мириада, он мог бы щелчком пальца перенести нас в добис, но не стал. Очевидно, я была не слишком покладистой в храме, не прониклась вселенским счастьем от ласк божества. Умом понимала, Мириад развлекался. Захотел он действительно взять меня силой, я давно бы хныкала в уголке. Возможностей у него море. Приди любой ночью и поставь перед фактом. Проводник назвался альхоном. Собственно, это единственное, что мы услышали от него в последующие дни. Зато он мастерски находил дорогу там, где ее, казалось, не было. Бил зверя и предсказывал погоду. Альхон простился с нами возле арки, разделявшей владения Мириада и Шеллока. Стоило пересечь своеобразную границу, как на землю обрушился ливень. Съежившись под плащом в наскоро сооруженном укрытии, вздыхала по мягкой постели в доме Алкмены. Там бы мне подали ароматного чаю, разожгли огонь. Боги, как я соскучилась по обыденным человеческим радостям. Не надо никаких почестей, только покой, тишину и уют. Ну и здоровую сестренку. Как думаешь, Алхена выйдет замуж? С чего это ты вдруг спросила? Удивился Гордон. Вода капала с его волос, но затекала за шиворот. Ему бы переодеться, а то заболеет. «Ну и мне тоже. По ощущениям, из сухого на мне только белье». Задумалась в связи с намеками некоторых. Алистер мертв, Алхена... Не договорив, опустила голову на сложенные на коленях руки. «Боишься, что династия прервется?» «Но остаешься ты». «Я не хочу замуж». «Арли». «Я не хочу замуж!» Чуть тверже повторила я, не позволив ему договорить. «И рожать от Миряда тоже не хочу». Он тебе предлагал?» Кивнула и, бросив взгляд на пелену дождя, напряглась. «Смотри!» Указала на неясный силуэт. «Там кто-то есть!» Таинственный странник постепенно приближался, но вместо того, чтобы становиться четче, его контуры наоборот расплывались. «Приветствую, гости темного леса! Надеюсь, мертвенно-холодный бог оказался радушным хозяином!» Дождь прекратился. Вместе с ним спала пелена с облика незнакомца. Старик. Судя по одежде, отшельник. В руках он держал самодельную клюку. «Откуда вы знаете, где мы были?» Гордон подался вперед, заслонил меня от подозрительного отшельника. «Мне положено знать». «И что же вы еще знаете?» Меня не покидало подозрение, что перед нами очередной фантом, вроде того, который заменил Алхену. «Это дымка». Одинокий странник посреди осиновой рощи. «Твое имя, например?» Странник ударил клюкой о землю. Конторы его тела начали стремительно искажаться, подернулись языками черного пламени, явив до боли знакомый омерзительный облик Кентигерна. «Добро пожаловать в мои владения!» «Вынужден признать, делаешь успехи!» «Больше не бегаешь жаловаться богам!» «Только Дикс — речка быстрая!» «Не переплывешь!» А на мосту тебя поджидают мои маленькие друзья. Поворачивай назад. Сохрани свою никчемную жизнь. Если уберешься из Лиены, обещаю не трогать. Можешь засунуть свое обещание в задницу. Где Алхена? Что ты с ней сделал?» Побелевшие пальцы, казалось, прикипели к рукояти меча. Но я держалась. «Нельзя!» — он провоцирует. фи как грубо! Еще принцесса!» Я обращаюсь с людьми так, как они того заслуживают. Повторяю вопрос, где моя сестра? Наши взгляды встретились. Напрасно надеешься, я не опущу глаза первой. А внутри у него пустота, словно на дно чашки заглядываешь. Не твоего ума дело. Так и быть, приглашу на свадьбу. Все равно понадобятся свидетели. Ты и твой дружок как раз подойдут. После организую вам общую могилу. как и мечтала, окажешься вместе с сестренкой. Гадина!» Кентигерн таки нащупал мое слабое место. Напрасно Гордон пытался меня удержать. Бурлившая в крови ненависть удесятерила силы. Увы, все оказалось напрасно. Клинок рассек пустоту. По лесу гулким эхом прокатился злорадный хохот. тебя никогда не справиться со мной, малявка! Я владею магией, а ты ничем!» Растерянно, все еще тяжело дыша, огляделась. Он же не мог исчезнуть так быстро. Мириад утверждал, посох разряжен. Неделя еще не прошла. Или... Мираж. Всего лишь мираж. В досаде убрала меч обратно в ножны. Зато теперь понятно, почему у него были пустые глаза. Они принадлежали магическому слепку, но не человеку. Выходит, его нет в добесе. По давней традиции я пыталась искать плюсы в минусах. «Почему ты так решила?» Хмурый Гордон прошелся по роще. Убедился. Фантом Кентигерна исчез с концами. Даже ловушку он напоследок не оставил. Иначе бы он явился сам, а не посылал фантом. «Как бы Кентигерн не пытался убедить меня в обратном, он меня боится. А еще не может убить. Поблагодари своего покровителя. Он все-таки о тебе заботится». Поблагодарить мириады действительно пришлось, но чуть позже, на берегу Дикса. Очарованная, любовалась местными красотами. Справа от меня шумел малый Дикс, один из двух знаменитых водопадов. Некогда, до воцарения Кентигерна, им ездили любоваться со всех концов Лиены. Рядом стихийно выросла деревенька. Жители охотно кормили, поили путешественников, предоставляли им ночлег и снабжали нехитрыми сувенирами. Теперь от домов осталось пепелище, смутно угадывавшееся среди разросшейся травы. Вроде ничего особенного, обычные пороги, но в сочетании с быстрым течением реки бурлящими коварными воронками завораживает. А еще пугает. Перебраться в брод действительно не получится. К счастью, неподалеку уже для нужд армии Кентигерна возвели деревянный мост. Прежний, каменный, был ниже по течению. Не знаю, сохранился ли. «Эй, поторопись, ты не в санине!» В отличие от меня, Гордон не проникся местными красотами. Он успел проверить мост и теперь дожидался меня у берегового устоя. Подкидывая камушки носком сапога, побрела к лошадям. Наступит ли когда-нибудь день, когда я перестану бояться? Ничего, я сильная, выдержу. Хотя иногда хочется уйти подальше в лес и кричать, кричать. Ничего не предвещало беды. Солнце, вода, кузнечики стрекочут. Ты первый. Мне хотелось еще немного задержаться, полюбоваться природой. Гордон кивнул. Застучали копыта по деревянному настилу. Теперь моя очередь. Однако сесть в седло не успела. Трава под ногами заходила ходуном. Зашипела. Вскоре весь берег превратился в колышущееся змеиное море. По-моему, Кентикер тебя очень любит. Гордон успел перебраться на тот берег, но, почуяв неладное, вернулся. Пеший. Просто души не чает. Мог бы ограничиться парочкой гадов, но не стал. Натравил на нас змеюк со всей Лены. Нервно рассмеялась. В гробу я такую любовь видала. В буквальном смысле. Змеи тем временем все пребывали. Ползучие гады теснили к реке. Грозили принудительным купанием с летальным исходом. Внизу камни. Много камней. Гордон ничем помочь не мог. Он на мосту, я на берегу, а между нами змеи. Смелых удачи любит. Заодно проверим, любимица я бога смерти или так, мимолетная прохожая. «Стой, куда ты?» Гордон отчаянно замахал руками, но поздно. С безрассудством смертника я ринулась в гущу Змеиного моря. Почти сразу же острая боль пронзила лодыжку. Она все усиливалась, пульсировала яркими вспышками, Стало трудно дышать. Кружилась голова, но я не сдавалась. Продолжала рубить змеиные головы направо и налево, пока не рухнула на землю. «Арли!» Гордон подхватил под мышки затряс. «Змеи...» Едва ворочая языком, напомнила я. «Нет, уползли!» Действительно, ни одной. Сделали дело и сбежали. С этой мыслью и провалилась в черную пучину. Очнулась уже на том берегу. «Ты как?» Вместо ноги Гордон чего то встревоженно рассматривал мою шею. Прислушалась к ощущениям. «Вроде нормально. Голова не кружится. Не тошнит. Только лодыжка слегка ноет. Жить буду». В подтверждение своих слов села и щелкнула Гордона по носу. «Только меня в шею не кусали. Ты не туда смотришь». «Когда я тебя нашел, у тебя царапина на горле кровоточила. Сейчас она затянулась». «Царапина?» — недоуменно переспросила я и ощупала шею. «Ничего. Гордон бредит. А потом догадалась. Храм. Порез». Усмехнулась. «Ты прав. Мирят меня любит. Извращенной любовью, но все же». И мысленно поблагодарила небесного покровителя за спасенную жизнь. «Все-таки боги иногда помогают людям».